Глава 3. Сплеждалой. Туриевские свечики, а просто свидетелей. Снова в лавке лицом вверх. Ужас, которого не забыть. Максимов размышляет. Версия номер 1. Фраза, написанная корявым почерком. Четыре в корезе. Дорога в неизвестность. Старая Колдуния. А в пользе безопасных булав. побег отель Мадлер план Максимова 350 миль по прямой кузнец Макмиллан и его детище Вероника получая затрищину в путь не состоявшийся обмен лесное логово дубовый сук и пиньковая верёвка Как обычно и бывало, в минуты сильнейших душевных потрясений Максимов не ударился в панику, а без промедления начал действовать. Сразу обратился в полицию, так, мол, и так при невыясненных обстоятельствах пропала жена. Полицейские попали ступые, не знали по-французски. Покуда искали перевозчика, покуда выспрашивали, что да как, прошло часа полтора. С небольшим отрядом в четыре человека прибыли на место происшествия. Максимов на силу вдолбил им. что надо бы опросить жильцов близлежащих домов, чьи окна выходят на набережную. Кто-то наверняка что-то довидел. Тех, кто проходил в то время по улице, уже не допросить. Ищи ветра в поле. Каких-либо следов, могущих пособить расследованию, тоже не отыскалось. Максимов вспомнил торговцы платьями. Его лавка располагалась вблизи от рокового угла, за которым Максимов увидел сутулого бордача, чтобы ему сдохнуть. Было ясно как день, что этот сутулый был послан, чтобы отвлечь от Аниту и её спутника. Злодеи желали, чтобы она осталась одна, а далее далее всё покрывал туман неизвестности. И не было ни единого просвета, ни единого предположения относительно того, кто и что измыслил против маленькой петербургской испанки. Где она теперь? И что с ней? Максим воскрежетал зубами, представляя себе сцены одна другую гнуснее. Полицейскими его засады были безразличны. служивые выполняли свою работу, а поделиться горем было больше не с кем. Трое стражи порядка отправились по квартирам, опрашивая свидетелей, а ещё один вместе с Максимовым вошёл в одежную лавку. Звэкнул бубенчик, прикреплённый на дверью, но к посетителям никто не вышел. Максимов нахмутил брови. Он был уже сыт по горло загадками и неожиданностями. Полязский что-то прокрякал по-немецки и овёл рукой в внутреннее пространство лавки. Здесь все было, как в тот раз, когда Максимов заходил сюда с Анитой. Манекены, обнаженные и с натянутыми на них платьями. Зеркала на стенах. Гравюры с изображением жеманец в экстравагантных нарядах. Максимов заглянул в заваленную пестрым тряпьем подсобку. Там тоже не было никого. Переглянулся с полицейским. Тот кивнул на выход. Уже повернувшись к двери, Максим обокровазрение мог глядел за уготок, в котором Анита примеряла свою обновку. Подошёл, отдёрнул шторку и увидел лавочника. Тот сидел на стульчике в углу, привалившись к стене. Был обмякшим и недвижным. Заснул, что ли? Эй, уважаемый. Максим осторожно соприкоснулся плеча лавочника и мгновенно отдёрнул руку, потому что от этого лёгкого прикосновения тело торговца наклонилось вбок, а голова с непомазанными, пропавшими одеколоном волосами свалилась с шеи, повиснув на тонкой полоске кожи. Максим уж не раз бывал в переделках, воевал на Кавказе с горцами, виделся возможное зверство, но сейчас его передёрнуло. Голова молодого человека была отрублена с одного взмаха чем-то дьявольски острым. Саблей, тесаком, полошом. Убийца безусловно был в своём деле докой. К тому же обладал не заурядной физической силой, позволившей ему перерубить позвоночник, как тростянку. Из чудовищной раны вытекло много крови, но Максимов и его сопровождающий не сразу заметили её, так как бархатная куртка, сопорщившаяся на трупе, была того же багрового цвета. Олоскут кожи, под тяжестью головы лопнул нелепый шар волоснящихся извитках волос, с костляным стуком упал на пол и покатился к ногам Максимова. Не докатившись в вершка два, остановился. Вверх смотрел в восковое лицо с распахнутыми глазами, полными ужаса. Бледный полицейский, заикаясь, залопотал, принялся жестикулировать. Кажется, толдычил насчет того, что ему надо осмотреть все вокруг, составить описание. Максимов вышел на улицу, сделал несколько судорожных вдохов и выдохов. Картинка складывалась припоганная. Признаков грабежа в лавке нет. стала бы череп на помажном вы снесли по другой причине. По всей вероятности, этот хлюс что-то знал, что-то такое, чего полиция знать не следовала. А это значило, что в городе орудует банда неведущих жалости маньяков, готовых уничтожать любого, кто представляет для него угрозу. Ибо их сатанинской игры почему-то оказалась вовлечена Анита. Едва ли она сама могла бы объяснить причины, и уж тем паче не знал их Максимов. Он догадывался лишь о том, что бородач чуть не сбившей её, возник не спроста и королевское платье им сучили не случайно. Иначе не валялась бы сейчас на полу голова незадачливого лавочника. Минуту. А как насчёт того, что все акты драмы разыгрались фактически в одном и том же месте? Близ Грансмюнстера. Здесь ошивался бородач, здесь находится лавка с безголовым мертвеком, и здесь же исчезла нита. Максимов потёр лоб. Припомнились утренние тирады Гера Мейера. Все меркнет в сравнении с Джассмюстером. Вы обязаны его увидеть. Не с его ли подсказки они оказались в этом треклятом месте? А что если квартирный хозяин тоже в сговоре с душегубами? Максиму вдруг показалось, что лицо злодейского кучера, виденная доля секунды, походит на лицо Гера Мейера. Вон и плечи такие же сутулы. Борода? Ее можно приклеить. а заодно нацепить и парить с длинными патлами. Версия была шаткая. Максимов не стал делиться ею с полицией. Решил проверить сам. Бешенство рейхебанским водопадом клокотало в нем. Проследовал прямо в коморку Гера Мейера, который, в отличие от своих постояльцев, обитал отнюдь не в фешенебельной комнате. Сгреб его без лишних икивоков за грудки, хорошенько встряхнул. Прорычал Акелев в африканских джунглях. «Где моя жена? Куда ты ее дел?» Хитроватые глазки Магнуса Мейера превратились в глазищи, полезли из орбит. Он жалобно заблеял. «Ваша жена? Господин, откуда я могу знать? Вы ушли с ней вместе. Утром. Я сам видел». «Дураком прикидываешься?» Максимов приподнял тушку цурицкого бюргера над полом. «Кто тебе приказал заманить нас к Грассмюнстеру?» «Отвечай, скотина!» Бюргер мелко трясся и полузадушенно сцепил. Господин ошибается. Я ничего не знаю. Мне никто не приказывал. Гуд, произнёс Максимов, наверное, даже без акцента, и поставил Гермиера, брата на пол. Перестал рычать, подпустил в голос ледяного холода, который иногда навевает на людей куда больше жути, нежели крик. Тогда вами займётся полиция. Гермиер не испугался, оттянул пальцем воротник, поворожил шеей, перевёл сбитое дыхание. Господин, может, жаловаться кому угодно, и я ни в чём не виноват. Меня в Цюрихе все знают, и я на хорошем счету. Что на это ответить? Максим вы пришёл за вмешательство, умолк. Владелец меблированных комнат выглядел на него такой невинной овечкой, даже при том, что не сколько не походил на осу, скорее на упитанного телёнка, что трудно было подозревать его в соучастии убийца. Но тогда придётся признать, что единственная гипотеза за которые можно было ухватиться, рассыпалось, как песочный замок. «Черт, черт!» – дал Максиму в выход негодованию и шандарахнул кулаком по столу, на котором стояла большая глиняная кружка. Из кружки выплеснулась изрядная порция темного пива, бурым озерцом растеклась по столешнице. Отворилась дверь, на пороге стоял один из давешних полицейских. Он предложил Максиму проследовать за ним, Появились новые сведения, которые, судя по хмурой рожи блюстителя порядка, не относились к разряду обнадеживающих. «Ваша супруга и правда пропала?» – сочувственно спросил Гермиер, когда Максимов выходил из коморки. «Мне очень жаль, такая хорошая госпожа, очень жаль». В полиции Максимову сообщили, что опрос жильцов, чьи окна выходят на набережную Лимата, в непосредственной близости от кафедрального собора, дает возможность с большей долей уверенности предположить что они-то было похищено. Свидетели оказались сложней многословные, ссылались на забывчивость и отсутствие наблюдательности. Посему выудить у них удалось немного. Смуглая, дивно одетая барышня одиноко прогуливалась по улице. К ней подлетела карета с наглухо закрытыми оконцами. Из кареты выскочили трое в длинных, доходящих почти до колен рубахах и широченных штанах, которые можно было принять за юбки. Они накинулись на барышню и в мгновение ока запихнули ее в свое транспортное средство. Она даже пикнуть не успела. Длинные рубашечники все делали спора и сноровиста. Дверцы захлопнулись, корида рванула с места в карьер и вскоре затерялась в хитросплетении Цурихских улиц. Все похищение заняло не более минуты. Что касается лиц похитителей, то здесь показания расходились. И составив сколько-нибудь определённые словесные портреты, не представлялось возможным. Максимов высказал предположение, что обыватели набогоны прозашедшим и не слишком охотно идут на контакт с полицией, опасаясь возмездия со стороны экзотических татей. Ему никто не возразил. Полицейские прошлись по ближайшим дворам и улицам. Это ровным счётом ничего не дало. Порядка ради прошарили баграми дно лимата. наткнулись на излевшие останки двух бродяг, о социальном статусе которых можно было судить по отдельным вещам, сохранившимся при них. Но ничего похожего на утопленную русскую и испанскую аристократку двадцати девяти лет отроду не обнаружили. Данное обстоятельство несколько ободрило упавшего духом Максимова. Имелись основания надеяться, что ониту пахитель не для того, чтобы тут же отправить на тот свет. Побродив бесцельно по городу и ничего годного не надумав, Он вернулся в дом Герамиера. Шевельнулась идеей зайти в каморку и извиниться за чересчур вольное обращение в купес с элементами рукоприкладства. Но идейку Максимов отбросил. Ободётся Герб без извинений, чай не глубох крови. Не до рашаркивания сейчас. Надо думать, где искать Аниту и как её выручать. Сердце чемило, на душе лежал тяжёлый камень. Максимов клял себя за то, что поточился в эту злосчастную поездку. Надо было сразу после Парижа ехать домой, в Петербург или в родную деревеньку, что затерялось в лесах Скотской губернии. И тогда бы ничего не случилось. Обуреваемый мрачными думами, Максимов вошел в комнату, которую они сняли с Анитой. Когда перед взором пристала обстановка, в которой они провели сегодняшнюю ночь и так сладко в одной постели встретили утро, думы стали еще мрачнее. Максимов сел за стол, подперку локтем подбородок, намеревался уставиться в окно, но показалось, что он стале что-то не так. Скосил глаза вниз. Лист бумаги. Утром его здесь не было. Максимов выдрал себя из сомнаболического состояния, схватил листок. Записка. Одна единственная фраза, написанная печатными буквами нарочито карявым почерком по-французски. Эта фраза заставила Максимова вскочить. Он больно ушибся лодыжкой о стул, со злости пнул его, стул с грохотом полетел в угол. Скорбеть и медитировать в даче вся расхотелось. С запиской в руке Максимов выбежал за дверь. Внутри карета оказалась кошмарно неудобной. Они тут посадили на скамью, сделанную из необструганные доски. Притиснули при этом между двумя мужланами так, что она в своём размашистом платье едва могла пошевелиться. Третий похититель сидел снаружи, на месте фаретора, правил запряжёнными в карету лошадьми. Его онейти не было видно, но этих двоих за мучительно долгие часы поездки она рассмотрела подробно. Окошки кареты были закрыты плотными кожаными заслонками, но в щельке пробивался свет. Глаза вскоре привыкли к полумраку, и они-то увидела, что её тюремщики оббрежены в длину полы рубахи, широкими, собранными на предплечьях рукавами. еще и шаровары с мотыляющимися штанинами. Костюм свободный, но уж больно просторный. У обоих конвоиров наличиствовали закрученные кверху тонкие лусы и буйная, смоляного цвета шевелюра. Между собой они переговаривались скупо, обронили всего несколько слов на непонятном наречии, а к Аниде и вовсе не обратились ни разу. Лишь в самом начале, когда ее заталкивали в карету, а она, напрягая все силы, пыталась вырваться, Один из них проявил что-то грозное и, приподняв полы рубахи, показал торчавший из-за кушаком клинок устрашающих размеров. Анита поняла, что с дикарями лучше не спорить. Да и что она могла сделать одна против троих грабил? Похищение стало для неё вполне неожиданностью и произошло. Будто свидетели опрошенные полицией не солгали. С невероятной быстротой гуляла себе, никого не трогала и вдруг цок от копыт, скрип колёс, а потом чья-то сбродная мозолистая ладонь зажимает рот. Мощные руки клещами схватывают с двух сторон волокут в тёмный покачивающийся на рессорах короб. И всё. Она пленница. Печуга, которая беспешно черикал на ветке, а потом по воле бессердечных пзеловых угодила в селкие. Кто пленил, куда и для чего везут непонятно. Анита по первости долго и эмоционально возмущалась, награждала похитителей самыми затейливыми и ругательными эпитетами на всех известных ей языках. Но эти чучела словно воды в рот набрали, сидели, тупо уставившись в стенку перед собой. Фарейтор был у них заглавным. Именно ему передали редикюль, который был отобран у Аниты. И два она ощутилось в утробе кареты. Фарейтор копнул крючковатыми пальцами за звержимое вынул нож из чехля оклькнулся и вышел из кареты вместе с редикульем отдай потребовала анита как ты смеешь брать уже и вещи её призыв понятное дело остался без ответа куда фаритор дел редикуль выбросил или пристроил его себе на козлах анита не знала щёлкнул гнут карета запрыгнула по мостовой с этого момента начался путь в неизвестность Анита взъелась догадках. Кто эти разбойники? Почему они схватили именно её? Если это обычные преступники, которым нужен выкуп, то в зажиточной Швейцарии, где люди и побогаче, не похоже было, что они выбрали свою жертву по наитию. Скорее всего, что нападению предшествовала слежка, которую Анита чувствовала с самого утра. И бородатый кучер увёл Максимова за собой не просто так. словом они-то дедуктировала, точно так же, как и её супруг, и тоже не пришла к никаким определённым выводам. Когда удостоверилась, что взывать к проходителям и требовать от них объяснений, только впустую сотрясать воздух, затихла, притворилась дремлющей, и помыслы её приняли иное направление. Стала думать, как отсюда выбраться. К тому времени под колёсами перестал громыхать, а зато амплитуда подпрыгиваний, невзирая на хорошие рессоры, увеличилась. Это означало, что карета выехала за пределы Цюриха и движется по просёлочной дороге. Но куда? Был уже за полдень. Анита обратила внимание на то, что свет, просачивающийся сквозь щели в правом окошке кареты ярче, чем в левом. Значит, карета движется на восток. Анита представила себе карту Европы. Что там к востоку от Швейцарии? Австро-Венгрия, владения императора Франции Иосифа I, знакомство с которым состоялось не далее, как вчера, при весьма волнительных обстоятельствах. Если взять севернее, можно попасть в Баварию, а южнее в Италию. Но эти возможности они-то рассматривать не стало. Интуиция подсказывала ей, что всё так или иначе вертится вокруг вчерашних перепитий по дороге из Базеля в Цюрих. Морды мне эти двое, что жемали Арисамку с баков, Смахивали на того бандюгу, что накануне покончил с собой у железнодорожного полотна. И тарабарский диалект похож. Наверняка соплеменники. Одна и та же нация. С Редикюлем, в котором хранилось множество полезных аксессуаров, Анита чувствовал бы себя гораздо увереннее. Но Редикюль отсутствовал. С этим следовало смириться. При себе у нее не было ничего. Королевское платье, да туфли на невысоком каблуке, шляпа с лентой. Что ещё? Пристёгнутая к лифу безопасная булавка, подарок лавочника. Её не отобрали. Не факт, что долгополые знают даже, что это такое. А если и знают, то вряд ли рассматривают дамскую финтифлюшку как нечто для себя опасное. Они достали глазами на одного соглядатая, затем на второго. Их позы уже не были напряжёнными. А веки то и дело надвигались на глаза. Дорога укачивала, клонила в сон. Онито стянула с рук тонкие кисеяные перчатки в вполне объяснимое действие. Жарко же. Осторожно переместила лежавшую на колене руку повыше, взялась за булавку, нажала. Немудрещий замочек легко расстегнулся. Вытащила острый конец из ткани. И это движение заставило того, который сидел справа, насторожиться. Анита поспешила спрятать руку с булавкой в складках платья. Чтобы как-то оправдать своё шевеление, другой рукой поправила на шее ожерелье. Нет, они не заснут. Ой, манной птичка представляет для этих людей большую ценность. Тут и гадать нечего. Они будут следить её со всей возможной бдительностью. Но они не знают, что теперь она вооружена. и что в голове у нее уже родился план спасения. В пору далекого испанского детства у Аниты была знакомая, она жила по соседству, и все в их маленьком городке на побережье Средиземного моря называли ее Лолой. Было ли то настоящее имя, или не ведь когда и как приклеившееся прозвище, никто сказать не мог. Большинство соседей считали ее отвратительной злобной старухой, поговаривали, что это последняя в Испании ведьма, чудом не попавшая на костёр инквизиции. Лола знала тайны растений и минералов, а её познания в медицине могли бы заинтересовать даже учёного лекаря. А нито была из тех немногих, у кого дряхлая, с трудом передвигавшаяся колдунья вызывала не суеверный ужас, а жалость. Поняв это, старуха прониклась к соседской девчонке доверием, стала приглашать её в гости. Они тестрась, как нравились визиты в покосившуюся лолленную хибару, где с потолка свисали пучки сушёных трав и вечно пахло чем-то терпким и пряным. Лола делилась с ней секретами знахарского мастерства. Многи уже забылось, но кое-что Анита помнила. Лола говорила к примеру, что на теле человека есть определённые точки, воздействие на которые может как бы выключить весь организм, временно парализовать его. Одна из таких точек, старая ведоня именовала её пунктом нервиозо, находится на внутренней стороне руки возле локтевого сгиба. Лола показывала её Анисе и поясняла: достаточно несильно кольнуть в этом месте иглой, и человек будет на 30-40 минут обездвижен. И вот настала пора, когда ведьминная наука должна была пригодиться пыдливой ученице. Насмотрщики снова успокоились, на полонянку не глядели. а она, разогнув булавку до предела и покрепче ухватив ее пальцами, медленно, медленно придвинула свою руку к плечу того, что сидел слева. Пышное платье слегка шелестело, но этот шелест заглушался топотом лошадей и грохотанием колес. Дикарь сидел, откинувшись назад, в зловатое ручище сложил на животе. Локтевой сгиб был прикрыт сборками рукава, это затрудняло задачу. Анита могла определить местонахождение искомой точки лишь приблизительно. Оставалось полагаться на удачу. Анита медлила. Второго шанса не будет. Если промах, отберут булавку, обыщут, свяжут, да мало ли что еще могут сделать. По спине пробежал холодок. По жилке задрожали. Как быть? Отказаться от опасного замысла? но в финале путешествия её тоже не может ждать ничего, кроме неприятностей. Нет, надо действовать. Карету сильно подбросило на очередном ухабе. Анита воспользовалась этим и с силой вогнала иголку в руку своего караульчика. Лола говорила, что если попасть точно, то человек не заорёт от боли, а сразу закаменеет в том положении, в каком его застал удар. Вышло превосходно. Дикарь даже не дёрнулся, остался сидеть, как сидел. туры глаза его, как будто остекленели. На следующем ухабе Анита толкнула его пальцем в бок. Он никак не отозвался. Сработало. Первый успех зарядил Аниту энергией. Она переложила булавку в левую руку и уже почти не таясь, повернулась ко второму стражу. Тот ничего не заподозрил, но уловив движение со стороны пленится, повернул к ней свою лохматую голову. Анита не стала ждать. Её рука выметнулась из складок платья, как атакующая змея из зарослей, и жало булавки вонзило в плоть дикаря. Увы, этот выпад вышел смазанным. Игла попала не туда, куда следовало. Дикарь завопил горным голосом, схватился за изъязвлённое место. Анита скочила, впечаталась тёмне в низкий потолок кареты. От ушибы спасла спружинившая шляпка. Дикарь, продолжая вопить, вцепился неповреждённой рукой в край платья. Анита перегнулась через парлизованного и обеими ладонями толкнула две сукареты. Та распахнулась. Яркий свет ударил в лицо, заставил зажмуриться. Май Тортант крикнул со своего насеста фарита и надел повозю, притормаживая лошадей. Анита открыла глаза. Перед ней проносились пейзажи с невысокими скалами и бурливыми горными речонками. Типичная Швейцария. без швейцарцев. Прыгать туда на острые камни было о, как боязно. Наступление равнялось смерти. Сейчас варитор остановит экипаж, увидит, в чём дело и финита. Петерня раненого дикаря держала цепко, а ни тарванулась, платье затрещало. Она перевалилась через затвердевшие как деревяшки ноги парализованного и повисла на открытой дверце. Ещё секунда. Коленки поджаты, стопни выставлены вперёд. Прыжок, и каменистая поверхность ударилась в подошвы. Невероятно, но Анита даже не упала. Она стояла на берегу пузырившейся от стремительного течения речки над шлифованной водой плоской плите. Обернулась, увидела, что карета, замедляя бег, проехала мимо. Хлопала распахнутая дверца. Из тёмного чрева экипажа Высолуса раненый силялся выбраться, но ему мешал его неподвижно застывший товарищ. Хваритор, разразившись проклятиями, всё тянул одиноло повозья. Лошади останавливались с неохотой. Дальше они-то смотреть не стало. Время для неё сейчас было на вес золота. Подобрала подол и перескакивая с камня на камень, припустила прочь к видневшейся вдали расселине. А, что вы решили, что ваш сообруг находится именно там? спросил Джеймс Грин, задумчиво почесав лоб и пережёвывая потухшую сигару. Вот. Максима протянули ему обнаруженную у себя в комнате записку. Меня об этом любезно проинформировали. Кто? Знать не знаю. Вообще в этой истории столько тумана, что я как слепой котёнок, тещусь в углы и не могу найти выхода. Наконец появился хоть какой-то проблеск. Проблеск. Григорин прочитал записку, покрутил её так и сяк, посмотрел на свет, даже понюхал. Всё-таки любопытно было бы узнать, кто вам это подбросил. Едва ли похитители мисс Энн проявили гуманность и решили передать вам висточку, чтобы вы не тревожились. Я тоже так думаю. Тут можно предположить только одно. Тёмной силе противостоит ещё одна сила, может быть не менее тёмная, а может и нет. Вспомня тех людей, которые на наших глазах пытались застарить Франца и Осифа, переселяли другие. Мне они не понравились, как и первые, но они спасли жизнь и императору, и нам. Многие сами привели Максимова в гостиницу Мадлер, монументальный дом, где в коридорах и номерах висели портреты его прежних владельцев, начиная с XVI века, и прочих уважаемых жильцов Уриха. Пompeness била через край. Но Максимов появился сюда не для того, чтобы восторгаться ею или осуждать. Он вспомнил про своего дорожного знакомца и решил зайти к нему посоветоваться. Короткое общение в поезде и немного за его пределами позволяло судить о Грине как о человеке не глупом, обладающем живым умом и способным принимать нестандартные решения. Это как раз то, что требовалось Максимову, поскольку на свой собственный мозг он сейчас всецело полагаться не мог. Слишком сильны были эмоции на хлынувшие после потери Аниты. Они мешали правильному ходу мыслей. Чайня, однако, не оправдовались. Грица дело задачниной, насупленной, ничего дельного не советовал, лишь задавал вопросы. Забавно, что парнишка оказался императором, но если бы я не стал связывать этот случай с похищением мисс, мне кажется, это две разные новелы. И сюжет его не отличается. Не находите? Нет, по мне так это главы одного и того же романа. Продолжила литературга Лигорию Максимову. Но интрига закручена настолько туго, что я не в состоянии её разгадать. Очевидно только одно: все дороги ведут туда. И он показал на восток. Грин вернул записку Максимову. Вы показывали это в полиции? Сначала хотел, потом передумал. Здешняя полиция меня не впечатляет. тем более, как видите, речь идёт уже о другом государстве, где швейцарские полифески мне точно не помогут. И что же вы надумали делать? Эта записка не просто весть, это руководство к действию. Отправлю сюда и буду искать Аниту. У нас любят таких сервеголов, как вы. Ни без одобрения заметил Грин. Но вы же понимаете, как сложно будет осуществить ваш план. вам предстоит преодолеть расстояние в он задумался, припоминая и прикидывая. Мили так в 350, а то и в 400. На поезде не надейтесь. Вы же в курсе, что на территории подвластной нашему славному малышу Францу нет ещё ни одной внутренней действующей железной дороги. Они что-то там спроектировали не так давно, даже начали строительство, но результат будет ещё не скоро. Я слышал есть видка, позволяющая добраться из Вены в Варшаву транзитом через прусскую территорию. Это слишком долгий и мудрённый путь. Какого дьявола вам делать в Варшаве? Нет, мистер Макси. Так Грин сказал для краткости, называя своего нового приятеля. Вам нужен другой транспорт. Повозка, лошадь. Я бы добрался и верхом, если бы удалось добыть выносливого и ризового коня. Всё это прошлый век. При необижительно отмахнулся американец. Наши четвероногие друзья чере ещё прихотливые, они требуют отдыха, сна, их надо кормить и поить. Вы можете предложить взамен что-то более совершенное? выгнал Максимов. Могу. лаконически ответил Грин. Вдвоём в сменном номера стояли в ряд гигантских размеров чемоданы. Грин открыл один из них, стал выкладывать на пол железяки: прямые и гнутые. Два колеса со спицами, одно побольше, другое поменьше. Два приспособления, похожих на оттворенные подмётки, прикреплённые к металлическим штырям с шарнирами на концах. Двуколёсный самокат догадался Максимов, и в его голосе прозвучало разочарование. Так называемая машина для бега. Спасибо, я с таким уже сталкивался. Это всё равно что бежать на своих двоих. Вы, кажется, инженер. Вы, кажется, инженер. Сварливо отозвался Грин, закончив выкладывать детали из чемодана. «Ну так присмотритесь внимательно, прежде чем хаять. Видите? Это не тот Дэнди Хорс, на котором раскатывают молодежь в Лондоне. Перед вами усовершенствованная модель. Во Франции ей уже даже и новое название придумали. Велосипеде. Не слышали, разве? Нет. Престижно молвил Максимов и стал с интересом разглядывать железки. Седло НЕПСА не с изменяемой высотой. Комментировал Грин не без удовольствия. Две педали соединяются с задним колесом посредством вот этих длинных стержней и шатунов. Вы ставите ноги на педали, двигаете ими вперед-назад, стержни толкают колесо, и машина движется. Управление осуществляется при помощи руля. Патентованные надувные шины Томпсона дают все такую возможность почти не ощущать неровности дороги. Оригинально. — одобрил Максимов. — Это куда лучше конструкции Джонсона и Дрэза. В разы. Автор этой системы — кузнец Макмиллан из Шотландии. Я познакомился с ним, когда пересек океан и прибыл из Штата в Великобританию. Скромный работяга. Он ничего не смыслит в рекламе и при движении товара на рынок. Потому-то никто и не знает о его изобретении. Этот опытный образец пылился у него на чердаке. Я приобрел его. За бесценок. И хотите перепродать мне? Я бы не отказался. С таким железным конём преодолевать расстояние было бы сподручнее. Скажем так, я дам вам его в аренду, бесплатно. Нет, не думайте, это не акт щедрости. Машина Макмилла смотрится прекрасно, но она практически не опробована. Сам изобретатель катался на ней по своему двору, только и всего. И я бы хотел неделю на увидеть, насколько она надёжна. Вы поручаете мне испытать её? Да. 350 миль, солидная дистанция. Потом поделитесь впечатлениями, обсудим достоинства и недостатки модели. Как я вас найду? Я пробуду здесь ещё неделю-полторы, затем двину на север, в Пруссию. Примерно через месяц буду в Берлине, остановлюсь в гостинице Шпрее. Если вы меня там и застанете, я оставлю вам записку с указанием моего дальнейшего маршрута. Мир невелик, где-нибудь встретимся. Максим взамялся. «Джимми!» По-невратски обратился он к Грину, решив, что установившиеся дружеские отношения позволяют пренебречь светскими условностями. «Там, куда я еду, идет война. Нет никакой гарантии, что я доберусь до места в целости, и тем более нет гарантии, что смогу оттуда выбраться. Вам не жалко будет потерять это сокровище?» Он показал на груду железок. «Полноте, Макси!» Расмеялся американец. Вы меня за простафилю держите, да? Я давно уже снял все жежи, они у меня припрятаны в надёжном месте. По ним легко восстановить эту машину в любом месте и в любое время. Так что пользуйтесь. Грин вынул из чемодана гаечный ключ, протянул Максимову. Сами собрать умеете? Умею. Спасибо, Джимми. Вы настоящий друг. Чемоданы в номере Грина. заставили Максимова вспомнить об ещё одном важном деле. Получается, поезд из Шпрайтенбаха уже прибыл. Катавасия с пропажей Ниты выдывыл из головы помыслы об этом. Но теперь, из отеля Мадлер, Максимов поехал прямо на вокзал и застал там заплаканную, переполошившую весь персонал служанку. Она третий час торчала соцольного здания, боясь отойти от господских пожиток, и вздывая от страха. Её попытки обратиться к служащим и пассажирам не имели успеха. Не только из-за того, что она знала на французском и английском лишь общие употребительные фразы, которые к тому же нещадно коверкала, но и по той простой причине, что никто не мог ей подсказать, где искать её хозяев. Явлению Максимова она обрадовалась так экстатически, как радуется зашествию небесного ангела. Он наскоро успокоил её и в двух словах разъяснил ситуацию. Вероника охоло и подвывала. Максимов приказал ей умолкнуть. А взвёс меблированной комнаты Гера Миера дал денег и велел жить здесь, пока до он не вернётся с госпожой. Все речь вещи и никуда не отлучаться. Вероника устроила истерику, умоляла взять её с собой, не покидать одну оденьёшеньку на чужбине. Она прозрачно намекала на то, что господин с госпожой могут сгинуть насмерть. И что она тогда будет делать, затерянная в басурманском краю? Максимов у вечевания и дурных пророчеств не слушал. Все его мысли были заняты Анитой. Он повторил приказ, дал Веронике несильную плевуху, чтобы поскорее пришла в себя, оседлал изобретение шотландского кузнеца и укатил в направлении Сант-Галена, ближайшего крупного города, который был ему по пути. Так начался марш-бросок исход которого был непредсказуем. Попалась она нелепо. Стремясь как можно быстрее сбить своих преследователей со следа, добралась до первой же деревушки, сунулась в дом, что стоял с краю. Там наткнулась на молодую крестьянку. Еле-еле через пень-колоду объяснилась с ней, уговорила дать какую-нибудь одежду в обмен на королевское платье. Последнее было слишком приметным, И вдобавок по порченам. Полог дикар в карете отодрал от подола целый шмат материи. Крестьянка согласилась не сразу, упиралась, что-то опасливо переспрашивала, чуяла, что незнакомая барышня не забавы ради забрала в одиночку в позорном наряде затерянную посреди скал деревню. Но потом всё же сдалась. Позарилась на жемчуг, которым было украшено платье, и напрочь ей безделки взамен онито получила белую блузу с длинным рукавом и без воротничка, красную юбку, фартук в мелкую полоску, кружевной чепец, белые хлопковые чулки и кожаные ботинки с большими пряжками. Насильница со всего этого не отличалась бы по внешнему виду от прочих местных жительниц. Однако покрасоваться в швейцарском национальном костюме они ей не привелось. Едва она схватила всё это добровахапку, чтобы пойти в чуланчик и там без памяти переодеться, как в одном из окон мелькнула ненавистная рожа охрантера. Мелькнула на ничтожную долю мгновения, и тут же, не дав о ней тебе опомниться, на дверь снаружи обрушились удары подовых кулачищ. Крестьянка позеленела, залепетала тоненьким срывающимся голоском и стала толкать Аниту к чёрному ходу, кривосколоченной и изъеденной дребезжащими дверца, которая вела на задний двор. Анита, чертыхаясь, бросила на пол тряпью, отодвинула засов, вышмыгнула из дома и попала ровненько в объятия дикаря, которому давичи неудачно протянула руку и голкой. Обложили. Зингло в голове, как будто со звоном разбился хрустальный фужер. Дикарь с животным рёвом облапил её и стиснул с такой силой, что у несчастной закрустили рёбра. Анита Постёрнутая боль саданула его колено в пах, но он, хоть и заревел кучи прежнего, рук не разжал. Однин прозвучал властный голос фарейтора. За сим последовала короткая и злая перебранка. Дикарь ослушаться не посмел, пусть и с нежеланием, но отпустил. Они-то сделало вывоз, что фарейтор в этой шайке фигура авторитетная, остальные пляшут под его дудку. И ещё и стало ясно, что кузнец велено относиться бережно, без грубостей и насилия. От сердца немного отлегло, однако оно тотчас заныло от того, что побег, такой дерзкий, такой восхитительный, сорвался. Форейтер вытолкнул из дома причитавшую крестьянку, сунул ей под нос одежду, предназначавшуюся Аните. Крестьянка повалилась ему в ноги, загласила. Форейтер, тревожно озираясь, потянул из кармана кастет. Анита, на смеси французского с английским, подкрепляя слова выразительными жестами, толковала ему, что крестьянка ни в чём не замешана. А что постил с ножомчок, так развержь за это убивают. Но вряд ли её доводы подействовали бы на двух беспощадных дуболомов. Но у форэтера были другие причины отменить расправу. Не хотелось здесь задерживаться и лишний раз пачкать руки. Оставив крестьянку глотать пыль во дворе, он схватил Аниту за руку. и подотчил к стоявшей за изгородью корете, из которой высовылся, уже очухавшийся, второй дикарь. Они тут вновь припроводили в затклую канару, зашторенными оконцами. Фарейтер отодвинул на своё место одного из напарников, сам сел рядом с невольницей. Путешествие продолжилось, и длилось оно ни то четыре, ни то 5 дней. Анита, совсем упавшая духом, потерял счёт времени. Её не били и даже не связали рук, но присмотр стал строжайшим и неусыпным. На ночь останавливались на безлюдных хуторах, а то и в стоявших на обочицу посреди леса охотничьих лачугах. И всё время кто-то из строяцы не спал, стерёг. Они то совсем измучил этот бесстыдный контроль. Дорога казалась ей нескончаемой. И когда карета опять остановилась наум даже не пришло, что это может быть конец пути. Тем не менее, Порытер повёл себя не как обычно. Достал из кармана видавший виды чёрный платок и завязал они ди глаза. Она снисла новое издевательство безропотно. Направленными дочками и хриплыми выкриками ей приказали выйти из кареты, долго куда-то вели, поддерживая под руки. Под ногами потрескивали ветки, шуршала трава. До слуха доносилось пение разноголосых пташек, и они-то решило, что ведут ее через лес. Сколько прошло? Четверть часа. Час. Бог весть. Но вот платок с лица сдернули, и ей открылась просторная поляна, на которой стоял табор, не табор, нечто наподобие походного лагеря. Десятки кривобоких палаток и еще более комичных шалашей. Сложно к ещё попала и как попала. Шалаши и палатки стояли за пределами поляны, под раскидистыми дубами, преобладавшими в этом лесу, а также под ясеньями, яворами, берёзами. Меж этих временных жилищ сновали люди, в подавляющем большинстве мужчины, одетые в суконные плащи с большими воротниками. Воротники связали на спине и больше походили на капюшоны, украшенные замысловатыми вышивками. И ещё одно обстоятельство, которое невозможно было не отметить. Каждый здесь был при оружии: ружья, пистолеты, сабли, пики. Лесные обитатели смотрели с весьма воинственно, и это вселило в Аниту ещё большую тревогу. К кому она попала? К лехому сброду, который промышляет грабежами и разбоем, или к повстанцам? затеявшим бунт, наподобие того, что учиняли в России Стенька Разин и Емелька Пугачев. Хорошо бы еще получить представление, в какой стране она сейчас. Везли долго, так что могли завести и в Польшу, и на Балканы, и к черту на рога. Язык, на котором перекликались ямены в плащах, был о ните совершенно неизвестен. Она не понимала ни слова. Сопровождавшие ее подошли к дубу. что рос на краю поляны, обратились к сидевшему там человеку. Тот поднялся, в развалочку подошёл к канице. Она узнала его. Это был цыганестый малый, который вместе со своими компаньонами спас их от бандитов на подъезде к Шпрайтенбаху. Он и одет был, как тогда, пальто поверх жилетки. Они-то немного взбодрилась. Не убило в прошлый раз, а вот пощадит-то теперь. Цыган оскалился, что очевидно должно было означать улыбку, и проговорил на паршивом французском. Добрый день, ваше величество. Не укачало ли вас? Анита проигнорировала сарказм, молвила удивлённо. Я не величество. Я никогда им не была. Ах, ну да, оскал цыгана стал ещё шире. Да, величество вы ещё не дозрели. Не подчиню вам. Но император, человек страстный, глядишь, своего добьётся. Он говорил загадками, и Аниту это взбесило. Послушайте, меня зовут Анита, ни к каким императорам я отношения не имею. Куда меня притащили и что и означает весь этот блаגן? Харри Цыгана перегасило. Он обменялся двумя тремя неразборчивыми репликами с конвоирами Аниты. Их челюсти отвисли. Они что-то бормотали в ответ. Вы врёте. Цыган поступил в плотную, вдохнул чесноком и ещё какую-то дрянью. Откуда у вас это платье? Он хапнул её за рукав и оторвал манжету. Платье и так было в жалком состоянии, поэтому ониту возмутил не нанесённый ущерб, а само поведение неизвестного. Уберите руки. Если всё дело в платье, я его отдал. Оно мне досталось случайно. И она кратко поведала историю с покупкой королевского наряда. Цыган был на грани припадка. Он схватил зашиверт Форейтера и шварнул его лбом от ствол дуба. Форейтер взвыл так пронзительно, что лесной народец побросал все свои дела и стал стягиваться к поляне, чтобы посмотреть, что тут творится. Анита подумала, не задать ли под шумов стрякача, но двое других конвоиров, точивших на нее зуб всю поездку, не сводили с пленницы, налитых кровью зенок. Заглянул на душе ещё несколько раз шмякнул фарета Родирева, оставил её в траве, неподвижного и мятого какуль, после чего снова обратился к Ните. Значит, ты не жезофина? Я даже не знаю, кто это, честно ответила она. Ты француженка? Нет. Кто же? Ани де вспомнила, с какой эффект произвело на французей Осифа слово Россия. Эти аборигены упоминали какого-то императора. Вдруг и с ними пройдёт тот же фокус. Я, подданная Российской империи. У меня в редикюле есть документы. Можете убедиться. Российской империи. Зрачки цыгана сузились, а мутная желтизна, в которой они плавали, полыхнула огнём. Ты умрёшь, и прогавкал что-то на своём спотыкающемся диалекте. Сборище зашумело, заволновалось. Обмеша, они-то увидел вокруг себя десятки, не десятки, сотни разъярённых лиц. Её подхватили и как чурку понесли к дубу, под которым минуту назад сидел сколозабые цыган. Э, что вы делаете? сдавленно прошептала она, потому что голос куда-то пропал. Это незаконно. Мише всего в этой волонице думали о законах. Откуда-то возникла прочная пеньковая верёвка, её перекинули через горизонтально расположенный дубовый сук, под который подкатили высокий чурбак. На чурбак поставили Аниту, жалкую, беспомощную куклу. Она трепыхалась, но множество рук удерживало ее со всех сторон. Все, что она могла, это вертеть головой и надрывать голосовые связки. Проку от этого не было ни на унца. На шею накинули шершавую петлю. Было уже не до гордыни, не до аристократической доблести. Июньским днем посреди знойного, клейкого Марьева смерть обдала Аниту своим морозным дыханием. таким суденым, что сердце в раз обледенело и перестало биться, хотя петля еще не затянулась. Все то бобье, слякотное, постыдное, что Аните всегда удавалось успешно прятать в себе, само вырвалось наружу вместе с истошным предгибельным воем. «Помогите!» Но кто бы и помог, среди стаи полузверей, затерянной в никому неведомой дураве. Она услыхала в ответ ликующий рык, перегипавший от иступления Орды. Ещё ухитрилось заметить, как цыган сделал знак своей волосатой рукой. Чурбак вышибли из-под ног, верёвка перехватила горло, врезалась в кожу под подбородком, в глазах померкла, в голове взорвалась, и крохотный бестелесный комочек, называемый душой, устремился в тёмную, без единого влика, воронку.